Глава тридцать вторая Остаться на ночь я отказалась, и Мор вызвался проводить меня до дома. Он даже не заикнулся о повозке, а я, признаться, была так ошеломлена появлением детей и внезапным предложением, что просто шла, погрузившись в размышления. «До свидания», — попрощалась с мужчиной у ворот и без оглядки ушла в дом. Там меня ждали. Картина маслом. Все представители нашего женского общежития, включая малышку Леору, сидели в гостиной, смотрели на меня так, как наша бригада на начальника, когда из бюджета деньги на зарплату перестали поступать. Вроде человек не виноват, но прибить его хочется. Ничего не было, поймав взгляд Элизы, на всякий случай предупредила я. Ну вот! Искренне расстроилась Леора. «А бабушка сказала, что ты сладости принесешь. Ненавижу тебя!» Зарыдав, она убежала наверх. «Эй!» — крикнула вслед и вынула из кармана кулек. «Я не про то говорила! Вот, вот твои сладости!» «Я отнесу!» — подорвалась с места мэйра и выхватила у меня гостинцы. «А ты поговори со старшими!» Она удалилась наверх, а я повернулась к леди Тернер. «Вы волновались за меня, бабушка? Прошу прощения, что лишила вас спокойного сна». «Мы все волновались!» — проворчала вдова и зло посмотрела на меня. «А твоя мать места себе не находила!» «О, так я покажу!» — мягко улыбнулась Элизи. «Оно на втором этаже, рядом с...» «Прекрати поясничить, осадила меня мама Ханны. «Лучше расскажи, что произошло в доме инспектора. Надеюсь, он обращался с тобой вежливо?» «Судите сами», — пожала плечами. «Сначала предложил мне поужинать, затем показал дело моего отца и братьев, а после предложил выйти за него замуж. Это было достаточно вежливо, на ваш взгляд?» «И что было в том деле?» — вскочила Элиза. «А что было на ужин?» — подалась вперед Илана. Замуж. Пожилая леди расслышала главное. «Почему он сделал тебе предложение, Ханна?» Тетя и мама Ханны переглянулись, и вдова прошептала. «Он скомпрометировал тебя?» «Сказала же, ничего не было!» С легким раздражением отозвалась я. «Даже поцеловать не пытался. Честно говоря, я уже подозреваю, что ошиблась в его симпатии ко мне. То есть она имеется, но скорее дружеская, чем романтическая. «Да и слава прокладкам!» «Почему?» — растерялась вдова. «Да!» — придвинулась Элиза. «Разве ты не замечала, как он жадно посматривал на тебя? Мор предложил тебе выйти за него. Разве это не доказательство его страсти?» «Значит, он отлично скрывает свои чувства!» Я села и вытянула гудящие ноги. «Это был чертовски длинный день, и глаза уже слепались!» Зевнув, добавила. Или женить бы для него единственный способ выпутаться из неприятной ситуации? «Из какой?» – жадно придвинулись две сестры. «Сверху приказали арестовать отца и братьев, а нас выставить на улицу», – поделилась с ними. «И все из-за одного доноса. Я сама видела приписку. На графа давят, но если я стану официальной женой господина Мора, его отстранят от этого дела». «С чего вдруг такие мысли?» — перебила пожилая леди. э Растерявшись, пожала плечами. Слышала, что так делают, если инспектор ведет дело своего родственника. «Глупости!» — в сердцах осадила Элиза. «Никого не отстранят по такой причине. В том году младший инспектор Невст расследовал убийство подозреваемым, в котором был его кузен». «Дай угадаю», — прищурилась я. «Кузена оправдали?» Она кивнула, а я покачала головой. А этот Мор хитер. Расследованию вставляют палки в колеса. Официально граф ничего не добился. Ему нужно жениться на мне, чтобы распутать дело отца и братьев. А мне придется выйти замуж, чтобы узнать то, что Мор собрал неофициально. «Что ты ответила на предложение инспектора?» — осторожно уточнила Илана. Попросила дать время подумать. «Что тут думать?» Вспыхнула Элиза и резко поднялась, потянула меня за руку. «Скорее соглашайся, пока Мор не передумал! Найми повозку!» «Сам придет!» Я с трудом отодрала себя от стула и поднялась, зевнув, передернула плечами. «А деньги нам еще пригодятся! Надо доделать ремонт и...» позаботиться о продуктах. Вы же не думаете, что граф разрешит нам немного посидеть на своей шее? Это просто сделка, поэтому относитесь соответственно». На второй этаж мне было не подняться, поэтому прилегла на диван в гостиной, мысленно поблагодарила мэйру за то, что потихоньку высушила магией все вещи в доме и закрыла глаза. «Мам, я тебе помогу!» раздался голос вдовы. Когда шаркающие шаги пожилой леди стихли, я пробормотала. от того будешь ты всю ночь переживать или нет, решение Мора не изменится. Иди спать!» Услышала вздох Элизы и шорох ее платья, пока мама Ханны не ушла, добавила, не открывая глаз. «Рано или поздно тебе придется показать мне то, что ты вынесла из дома. Ты же это понимаешь?» и, устроившись поудобнее, погрузилась в сон. Мне снилось, что я снова стою у колодца, на дне которого мы с Иланой что-то увидели. В моем видении в темном небе светила луна и сияли звезды, а рядом стоял какой-то человек. К сожалению, его лицо находилось в тени, и рассмотреть не было возможности. Взяв мою руку, мужчина приблизился и прошептал. «Это будет наша тайна». «Хорошо, Ханна». «Как скажешь», — шепнули мои губы, и я проснулась. Но не от того, что выспалась. Меня нещадно трясли, и казалось, что я вот-вот себе язык откушу. «Ханна, проснись! Ханна! Приехал господин Госк! Требует немедленной встречи с тобой!»